религиозной верою. Подводя итоги, считаю необходимым добавить, что вполне-вполне вероятно, что Дали, будучи гением, способен превратить все возможности, заложенные в этом простом происшествии, которое многим показалось бы просто-напросто мелкой неприятностью, в мягкую кибернетическую машину, что позволяет мне достигнуть или, вернее, тянуться к вере, которая до настоящего времени была исключительно прерогативой всемогущей милости Божией. Седьмое. Возможно, и даже безвозможно, в числе самых острых и пикантных из всех гиперсибористских удовольствий моей жизни, есть и будет радость лежать под солнцем, облепленным мухами. Так что я с полным правом могу сказать «Дайте же прильнуть ко мне этим маленьким мушкам!» В порт-ли-гате я за первым завтраком опрокидываю себе на голову масло, которое осталось в тарелке из-под анчоусов. И тут же со всех сторон ко мне спешат мухи. «Если я владею ситуацией со своими мыслями, то мушиное щекотание может их только ускорить». Если же, напротив, выпадает редчайший день, когда они мне мешают, это верный признак, что что-то не так, что кибернетические механизмы моих находок поскрипывают и дают сбои. Вот насколько я считаю мух настоящими феями Средиземноморья. Они еще в античные времена имели обыкновение покрывать лица моих выдающихся предшественников Сократа, Платона или Гомера, которые, закрыв глаза, описывали прославленные раи мух, кружащихся вокруг глиняного кувшина с молоком, называя их возвышенными существами. В мае 1957 года Дали уже подробно рассуждал о мухах Порт-Лейгата, которых он предпочитает всем прочим мухам на свете. В приложении мы приводим сочинение Люсьена де Самосата о мухах, которые стало любимым лакомством Дали. Но здесь я должен во весь голос напомнить, что люблю лишь мух чистых, мух наряженных, как я уже сказал, совсем не таких, какие встречаются в кабинетах у бюрократов или в буржуазных апартаментах. Нет, мне милы лишь те, что обитают на оливковых листьях, те, что порхают вокруг более или менее протухшего морского ежа. Сегодня, 7 ноября, я вычитал в одной немецкой книжке, будто Фидий начертил план какого-то храма, взяв в качестве модели одну из разновидностей морского ежа, представляющего собой самую божественную пятиугольную структуру из всех, которые мне когда-нибудь доводилось видеть. И именно сегодня же, 7 ноября, в два часа пополудни, глядя на пяток мух, которые порхают вокруг закрывшегося морского ежа, я смог заметить, что всякая муха, участвуя в этом своеобразном явлении гравитации, неизменно делает движение по спирали справа налево. Если этот закон подтвердится, то он обретет для космоса такое же значение, что и закон прославленного яблока Ньютона. Ибо я берусь утверждать, что эта гонимая всем миром муха несет в себе тот квант действия, который Бог постоянно сажает людям прямо на нос, дабы настойчиво указывать им путь к одному из самых сокровенных законов Вселенной. Восьмое. Засыпая, думаю о том, что по-настоящему жизнь моя должна бы начаться завтра или послезавтра, или же послепослезавтра, но каким-нибудь неотвратимым образом. Это, впрочем, в любом случае бесспорно и совершенно неизбежно. И вот эта самая мысль дарит мне за четверть часа до пробуждения творческий театрализованный сон с максимальным сценическим эффектом. Итак, мой театральный час — Начинается с движущегося переднего занавеса, обильно золоченного, щедро освещенного и имеющего в самом центре некую странную штуковинку, которая настолько характерна и своеобразна, что тотчас же замечена всеми зрителями, причем так, что они уже никогда ее не забудут.